Второе. На вопрос Джун-Гуна о любви, гуманности, Конфуций отвечал, «Вне дома веди себя, как будто бы ты принимал знатного гостя. Распоряжайся народом, как будто бы ты участвовал при великом жертвоприношении, чего не желаешь себе, не делай и другим, и тогда, как в государстве, так и дома, не будет против тебя ропота»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 На вопрос Сыма Ню о человеколюбии, гуманности, Конфуций отвечал: "Гуманизм это осторожность в речах". На это Сыма Ню сказал: "Осторожность в речах это ли называется гуманизмом?" Конфуция отвечал, что трудно сделать, разве о том можно говорить без осторожности? Такой ответ Конфуция объясняется толкователями тем, что Сы-Ма-Ню был человек болтливый и горячий, и Конфуция, желая предостеречь и исправить его от этих великих недостатков, дал ему этот ответ. Четвертое. На вопрос сы -ма ню о благородном муже Конфуция отвечал. Благородный муж — тот, который скорбит и не боится. На это Сейманю сказал, кто не боится и не скорбит, есть ли это благородный муж? Конфуций сказал, если кто, исследуя свой внутренний мир, не находит в себе недостатков, чего ж ему или боятся? Пятое.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 По мнению китайцев, судьба дается человеку при его рождении. Она неизменна, и ему остается только покориться ей. 6. На вопрос Дзи Джана об умном, Конфуций отвечал, умным и даже дальновидным можно назвать того, на кого не действует немедленно всасывающаяся клевета, не жалобы на кровные обиды. Умный и дальновидный есть тот, кто сумеет по достоинству и в точной мере понять и оценить медленные яд клеветы и горячие жалобы на обиды. 7. На вопрос Цзы в чем состоит управление, Конфуций отвечал, в достаточности пищи в достаточности военных сил и в доверии народа. Дзэгон сказал, «Но если бы предстояла неизбежная необходимость исключить одну из этих трех статей, то какую исключить прежде?» «Военную часть», — отвечал Конфуци. Дзэгон сказал, «А если бы правительство вынуждено было пожертвовать одной из этих двух, то какую прежде?» «Пищею»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 Новейшие толкователи разумеют здесь взаимные доверие между правительством и народом, без которого невозможно их сосуществование. Восьмое. Цзи, Цзи Чен сказал, «Благородному мужу нужна только безыскусственность. К чему еще шлифовка?» дзигун сказал, «Увы, ваши слова слова благородного мужа, Но четверка лошадей не в состоянии догнать слова, сорвавшиеся с языка. Внешние украшения подходят к природе, а природа к украшению. Шкура барса или тигра без волос походит на шкуру собаки или барана.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 пропорционально количеству десятин земли. Причем одна десятая часть его отделялась в пользу казны. Это и называлось десятиною. С царствования князя Сюаня, 601-590 года Дождества Христова, по Васильеву, 608-590 годы Дождества Христова, по Леггу, кроме этой десятины,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 кого вы желаете, чтобы он жил, ненавидя, кого вы желаете, чтобы он умер. Коль скоро вы желаете жизни и в то же время желаете и смерти, это будет заблуждение. В Шидзине сказано положительно, не из-за богатства. Он бросил меня, а только из-за разнообразия, то есть что новую любовь имеет для него особую прелесть».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 Всякое бессмысленное желание есть заблуждение. Приведенные слова Шидзина, которые так мало вяжутся с текстом, по мнению чэн вставлены здесь по ошибке и должны быть помещены в параграфе 12-16 главы выше слов «Цийский князь дзин имел тысячу четверок лошадей». 11.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 Полусловом, могущий решить судебное дело — это ю, дзылу. Он никогда не откладывал своих обещаний до другого дня. Тринадцатый. Философ сказал, слушать тяжбы я могу подобно другим. Но что действительно необходимо, это чтобы не было тяжб. 14. В ответ на вопрос Дзиджана насчет правления философ отвечал ⁇ Управление заключается в том, чтобы неустанно сосредоточиваться на нем и нелицемерно осуществлять его. 15. Философ сказал.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 Этим ответом Конфуций хотел сказать Цзикан канзы Цзи, что он своим узурпаторством подает народу пример воровства. 19 Цикан спрашиваю Конфуции о правлении, сказал: Что вы скажете, если мы будем казнить, убивать беззаконных людей для образования нравственных людей? Конфуций отвечал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 Каков должен быть ученый, которого можно было бы назвать истиннославным? — Кого это ты называешь истиннославным? — спросил Конфуций. Дзейджан отвечал, — Того, кто непременно пользуется известностью как в государстве, так и в семье. — Но это будет известный, а не истиннославный, — возразил Конфуций. — Истиннославный обладает природную прямотою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 Такой будет известен как в государстве, так и в семье. Учащийся должен ставить своей задачей внутреннее самоусовершенствование, а не домогательство славы. 21. Фан-Чи, сопутствуя Конфуцию в прогулке под У и Юй, сказал, осмелю спросить вас,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 и преграждая путь бесчестным мы можем сделать бесчестных людей честными что это значит дзися отвечал Богатая, капитальное изречение шунь получив царство выбирал из всех и возвысил гао яо вследствие этого люди негуманные удалились тан Получив престол, выбирая из всех, возвысил и Иня, и люди негуманные также удались. Толкователи говорят, что эти достойные люди своим примером обратили негуманных людей в гуманных. Знания Шуня и Тана выразились в умении узнавать и выбирать достойных людей. А гуманности их выразилась в том, что благодаря им дурные люди сделались хорошими. 23. Цигун спросил, в чем состоит дружба? Философ ответил, в искреннем увещании и в добром руководстве. «Нельзя! Прекрати! Не срами себя!» Дзен Цзы сказал, «Благородный муж сходится с друзьями через ученость и пользуется ими для усовершенствования в гуманности добродетели».